Глава 33. Современные Энни окли Американки становятся образованнее, зарабатывают больше, получают больше университетских дипломов и покупают больше огнестрельного оружия. У Энни Оукли, которая прославилась как самый меткий стрелок среди американок, была мечта. «Мне хочется, чтобы умение обращаться с оружием стало для женщины столь же естественным, как умение обращаться с младенцем. Появление в рекламном ролике Национальной ружейной ассоциации консервативной американской политической обозревательницы Даны Лоэш показалось довольно неожиданным. Но тем не менее шум вокруг него привлек внимание к ее убеждениям. Лоэш чтит вторую поправку, обожает свое оружие, и собирает полные залы, выступая на ежегодных съездах Национальной оружейной ассоциации. Кроме того, она считает, что женщины должны применять оружие наравне с мужчинами. По словам Лоэш, женщины имели право на ношение оружия всегда. Оно появилось у нас еще до права голосовать на выборах. Женщины должны пользоваться своими правами. Не пользоваться ими — самый быстрый способ утратить их. Получить достоверные данные о количестве владельцев огнестрельного оружия непросто, поскольку оно может находиться в совместном пользовании членов семьи. В результате трудно выяснить и точное число имеющих огнестрельное оружие женщин. В последние 10 лет два исследования показали, что оружие в личной собственности есть у 12% женщин. В 2017 году По данным исследовательского центра Pew Research, их доля составляла 22%, а в конце 2015-го в опросе Harris-Poll появилась цифра 18%. Но хотя цифры плавают, многие исследования говорят о том, что число владелец оружия растет. Производители оружия обратили на это внимание и сначала принялись выпускать разноцветные пистолеты. Оказалось, однако, что розовый пистолет совсем не то, что нужно. Женщины предпочитают оружие в стиле милитари, и для них намного важнее форма пистолета и то, как он лежит в руке, чем его цвет. Одновременно с ростом числа владелец огнестрельного оружия мы наблюдаем приток женщин в армию и полицию. В 2015 году доля женщин-военнослужащих в регулярных войсках составляла 17%, тогда как в 1990 году лишь 12%. По данным одного из исследований, доля женщин среди полицейских не превышает 6-8%. Однако в небольших населенных пунктах этот показатель может составлять 20% и более. По данным журнала Guns and Ammo, эти новые Эниокли в основном молоды, не слишком подвержены модным веяниям и, как правило, покупают оружие для самозащиты. Чаще всего женщины приобретают себе самозарядный пистолет. На втором месте по популярности находится старый добрый дробовик. Больше всего владелец оружия среди жительниц южных штатов, а меньше всего среди жительниц западных. По сравнению со всеми другими расовыми и гендерными группами в Техасе, Количество полученных разрешений на скрытое ношение оружия за период с 2000 по 2016 год быстрее всего растет среди афроамериканок, при том, что положительно относится к личному огнестрельному оружию менее трети негритянских семей. Этот рост продаж вызван опасениями на фоне увеличения расовой напряженности и полицейского произвола. Кроме того, продажи растут потому, что становится больше женщин, живущих без партнера и матерей-одиночек. Конечно, огнестрельное оружие похоже на ядерное в том плане, что его покупают скорее, чтобы припугнуть противника, а не чтобы пустить в ход. По данным Министерства юстиции, каждый день огнестрельное оружие используется в оборонительных целях около 200 раз. Речь об инцидентах, когда нападающие вынуждены отступиться, увидев направленный на них ствол пистолета. Покупка огнестрельного оружия не для стрельбы, а в качестве средства устрашения и самообороны особенно характерна для женщин. От своих коллег мужского пола новые Энни отличаются также тем, что лишь треть из них играет в агрессивные компьютерные игры, смотрит телепередачи или фильмы об оружии, о охоте или стрелковом спорте или посещает интернет-сайты подобной тематики. В целом, даже приобретя себе пистолет, эти женщины остаются равнодушнее к культу огнестрельного оружия, чем мужчины. Кроме того, владелицы оружия намного менее склонны общаться в кругу себе подобных, чем мужчины. 60% из них — говорят о том, что у подавляющего большинства их подруг нет оружия, тогда как 54% мужчин говорят, что у подавляющего большинства их друзей тоже есть оружие. Свой первый пистолет женщины покупают в более зрелом возрасте, чем мужчины. Средний возраст первой покупки оружия женщиной – 27 лет, тогда как мужчины обычно делают это в 19 лет. Кроме того, держать оружие заряженным предпочитают 43% мужчин по сравнению с 29% женщин. Но выходить из дому вооруженными женщины предпочитают наравне с мужчинами. Так поступают 26% представителей обоих полов. Некоторые женщины покупают оружие, чтобы чувствовать себя более уверенно. Мнение консервативно настроенной молодой Чернокожей владелицы оружия антони окофер изложена в ее колонке The New York Times о «Почему я ношу пистолет на занятия?». «Теперь, когда у меня есть оружие для самообороны, я чувствую себя сильнее, и я твердо решила научиться правильно им пользоваться. Понимание, что в случае необходимости я смогу выстрелить, очень помогает». Даже при том, что я применю оружие только в самом крайнем случае. По данным Национальной организации по вопросам изнасилований, домогательств и инцестов, сексуальные преступления против американок совершаются примерно каждые 98 секунд. И это только те преступления, о которых заявляют. Возраст 80% жертв составляет меньше 30 лет. В 2016 году журнал Marie Claire провел опрос совместно с научным центром предупреждения травматизма Гарвардского университета и выяснил, что 18% из 5000 опрошенных женщин хотели бы иметь оружие, а 13% ходили заниматься стрельбой в тир. Хотя в большинстве своем женщины не интересуются стрелковым спортом, его любительниц стало больше. The New York Times пришли к выводу, что за период с 2001 по 2011 год число женщин, занимающихся стендовой стрельбой или охотой, возросло почти на 50% и сейчас составляет более 5 миллионов. А по данным Национальной ружейной ассоциации, число женщин-любительниц охоты выросло на 85%. Для производителей оружия и владельцев стрельбищ это важный сигнал к тому, чтобы диверсифицировать свои предложения. Соответственно, растут продажи оружия женщинам. В прошлогоднем опросе Национального фонда стрелкового спорта 73% продавцов оружия говорили о росте числа покупательниц по сравнению с 2011 годом. С точки зрения политических взглядов, владелец огнестрельного оружия, скорее всего, окажется республиканцем. Если речь идет о владелице оружия, вероятность того, что она поддерживает республиканцев, тоже выше, хотя это и не обязательно будет так. Американские владельцы оружия обоих полов считают право на оружие неотъемлемой частью своих гражданских свобод. По данным исследовательского центра Pew Research, в пользу этого высказываются 70% всех владельцев оружия и 77% владельцев мужчин. Новые Энни Оукли в большей степени готовы обсуждать вторую поправку. Женщины более склонны поддерживать меры, ограничивающие право ношения оружия. Более половины, 60% женщин, сторонниц республиканской партии и сочувствующих ей, поддерживают введение запрета на владение боевым оружием, тогда как лишь треть их коллег-мужчин высказывается в пользу возврата к этой законодательной норме. В Вашингтоне, где преобладают либеральные взгляды, существует группа женщин, называющая себя «стреляющие дивы». Они вместе выезжают на стрельбище и даже организовали детский сад для таких случаев. Все большее число женщин объединяется в группы любительниц стрельбы, и это, вероятно, повлияет на сферу охоты и стрелкового спорта, в частности, на техническое оснащение и организацию стрельбищ. Большинство их владельцев – мужчины, привыкшие обслуживать мужчин. Производители оружия уже пересматривают свои продуктовые линейки поскольку конструктивно их продукция всегда была рассчитана на мужскую руку. Марка «Ганга Десс» предлагает американкам оружейную атрибутику. В целом же новая волна энтузиасток будет и впредь влиять на развитие всей отрасли и в мелочах, и по-крупному. Это и возникновение специальных стрельбищ, открываемых женщинами и для женщин, и адаптация вооружения и снаряжения – под особенности строения женского тела новые ээнниоккли составляют существенную часть группы поддержки национальной оружейной ассоциации то что общественным представителем организации стала женщина и не просто женщина а палочка выручалочка в лице данный лоэш уже говорит о многом кроме того лоэш участвует и в выработке политики организации примерно год назад Она стала в Национальной Ружейной Ассоциации специальным советником по взаимодействию с женщинами. В ассоциации сознают, сколько денег приносят отрасли американки и устраивают собственное фэшн-шоу при оружии, рассчитанное и на женщин, и на мужчин. Примечательно, что почти все модели шоу, демонстрирующие способы скрытого ношения оружия или одежду для этого, белые. Наверное, скоро все изменится. Ранее упоминалось, что самой быстрорастущей подгруппой владелец оружия являются афроамериканки. Распространение культа оружия среди американок, причем далеко не только консервативных, становится все заметнее в массовой культуре и на телевидении, и в кино. В ситкомах женщины говорят об оружии и владеют им как персонаж Минди Келлинг, из проекта «Минди» или «Робин» из «Как я встретил вашу маму». Оба сериала — легкие комедии, а не серьезные драмы, и эпизодов насилия в них нет. Все больше героинь и роковых женщин, канонический образ, появляется на киноэкране. Мастерски владеют оружием и Лара Крофт в новом «Тумбрейдер», и Шарли Сторон во «Взрывной блондинке». Увидеть женщину с пистолетом можно не только в роли сотрудницы полиции или киллерши. Одним из элементов рекламной кампании фильма «Взрывная блондинка» был постер с изображением Террон с пистолетом в руке. Известны своим пристрастием к огнестрельному оружию и знаменитые американки, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, например, экс-губернатор Аляски Сара пейлен и сенатор Джонни Эрнст. Путь женщин к владению оружием и вооруженным профессиям был длинным. Изменения затронули бизнес, политику и самооборону. Даже несмотря на то, что после недавних инцидентов со стрельбой общественное мнение стало склоняться к контролю над огнестрельным оружием, спрос на него не падает. В том числе и благодаря новым Энни окли